Глава 51. Отбили. Время приближалось к 10 часам, и жизнь в Эксбридже уже кипела ключом. На улицах царило необычайное оживление. На площади, на перекрёстках, и особенно возле харчевни Роза и Корона, толпилось много народу. Это были не крестьяне, съехавшиеся на ярмарку. День был не ярмарочный, а преимущественно ремесленники и рабочие. Одеты они были по-будничному, и казалось, они только что оторвались от работы, привлечённые неожиданным занимательным зрелищем. Сапожник прибежал в своём кожаном фартуке, с липкими от лака руками. Кузнец только что от наковальни, потный и закопчённый. Мельник, пропылённый мукой, а от мясника шёл тяжёлый дух, словно он только что был на бойне. Толпа, собравшаяся против розы и короны, была явно в приподнятом настроении. Многие были на веселе. По рукам ходили кружки доброго эля, который прислуга харчевни щедро подносила желающим, по-видимому, за чей-то счёт. Высокий смуглый человек в шляпе с лентой особенно усердно угощал собравшихся вокруг него дюжих молодцов, из которых многие, как видно, были его приятелями. Они обращались с ним запросто и называли его Грегори. Ему помогал другой, рослый, широкоплечий пожилой человек, А хозяин харчевни, заинтересованный в том, чтобы продать побольше, суетился возле них, поощряя улыбкой тех, кто стоял поблизости. Всетое дело поглядывали в сторону моста, по которому проходила дорога через холм, ведущая на запад. Этот мост не представлял собой ничего примечательного. Он был построен в виде арки с каменным парапетом по обе стороны, который с моста переходил на дорогу и тянулся вдоль неё ещё ярдов на 20-30. Дальше со стороны города Пропопет переходил в ограды, отделявшую городскую дорогу от прилегавших к ней лугов. Луга тянулись по обе стороны реки и простирались далеко на юго-запад. Дорога с моста в сторону города проходила как раз перед глазами собравшейся у корчевни толпы. Но по ту сторону реки дороги не было видно. Её скрывали каменный парапет и арка моста. Смуглый человек в шляпе с лентой, хотя и обменивался заболистными шутками с окружающими, и старался казаться весёлым. Поглядывал в сторону моста с явно озабоченным видом, а затем шептался о чем-то взрослым крестьянином в потертых плисовых штанах, который был никто иной, как Дик Дэнси. «Чего это вы все здесь собрались?» — спросил какой-то человек, только что подошедший к харчевне. «Или есть на что поглядеть?» «Может, и есть», — ответил один из толпы. «Подождите, малость, может, и увидите что-нибудь, на что стоит поглядеть». «Да что такое?» Кирасир и его величество короля. Подумаешь, есть из-за чего поднимать шум. Их теперь каждый день можно видеть. Да и один раз в день более чем достаточно, добавил третий, который, по-видимому, не питал истинно верноподданнических чувств к своему монарху. Но ведь не каждый день можно увидеть то, что вы нынче увидите. В Тауэр повезут арестованного, знатного дворянина. Арестованного? Кого же? Чёрного всадника, отвечал первый. Вот какого арестанта вы увидите, приятель. Это известие могло бы взбудоражить толпу, если бы большинство собравшихся уже не были подготовлены к нему заранее. Волнение, поднявшееся в эту минуту, было вызвано тем, что человек, стоявший на парапете моста и наблюдавший дорогу, подал знак, а мальчишки, взобравшиеся наверх стены, начали размахивать шапками и кричать: "Коники! Коники! Королевские кирасиры!" «Едут! Едут!» Вслед за этим показались пышные султаны, и отряд кирасиров, въехав на мост, растянулся сверкающей лентой. Отряд состоял из шести пар всадников, следовавших одна за другой. Впереди ехал командир отряда, а посреди еще один всадник, не в доспехах, как прочие, а в бархатном камзоле, прикрученной веревками к седлу и со связанными за спиной руками. Это был арестант. Видно было, что он хорошо известен толпе. Черный всадник так часто появлялся на улицах Эксбриджа и беседовал с его жителями, что не было ничего удивительного в том, что горожане встречали его сочувственными взглядами. Он ехал сейчас не на своем благородном коне, но толпа узнала его коня под другим, гораздо менее подходящим ему всадником, который был никто иной, как Корнет Стабс, возглавлявший отряд. Будучи любителем лошадей, он был виноват, что он был Он недолго думая присвоил себе коня Голдспера по праву конфискации. Гордясь возложенным на него ответственным делом, Стабс важно горцавал впереди отряда и первым спустившись с моста, подъехал к толпе, собравшейся у харчевни. Ему показалось, что кое-кто встретил его угрюмым взглядом, но в общем это было скорее весёлое и добродушное сборище. Стабсу, конечно, и в голову не могло прийти, что ему осмелиться преградить путь. Он был уверен, что толпа мгновенно раступится перед его мощным конем. Но подъехав к хорчевне, он с удивлением обнаружил, что народ, столпившийся на дороге, не двигается с места. Ему пришлось придержать лошадь, чтобы не раздавить людей. В ту же минуту позади раздались громкие крики. Народ приветствовал кирасиров, а один голос, покрывая все остальные, кричал «Король! Король! Долой подлых изменников! Смерть предателям!» Голосы звучали насмешливо. Но это было слишком тонко для тупых мозгов Корнета Стабса. И он понял их в буквальном смысле, как проявление истинно верноподданнических чувств. "Добрые друзья", любезно сказал он, и на его грубом лице выразилось явное удовольствие. "Рад видеть вас в таком превосходном настроении. Клянусь Богом, рад!" "Да, настроение у нас самое подходящее", подхватил кто-то из толпы. Вы в этом скоро убедитесь. Эй, господин офицер, выпейте-ка с нами за здоровье короля. Надеюсь, вы не откажетесь? — Ни в коем случае, — ответил Стабс. — Ни в коем случае. Я рад бы выпить с вами. Но, видите ли, друзья, мы сейчас при исполнении наших служебных обязанностей. Нам нельзя задерживаться. Клянусь богом, нельзя. — Да мы вас и минуты не задержим, — настаивал тот, что заговорил первым. Здоровенный кузнец. таким же твёрдым лицом, как и у молот. Клянусь Богом, не задержим, добавил он, так явно передразнивая Стапса, что тот на минуту усомнился в его дружелюбных чувствах. Живей поворачивайтесь, ребята, продолжал деревенский волкан. Выноси вина, хозяин, лучшего венца для господина офицера, да браги покрепче для его храбрецов. Чёрт побери, день-то ведь какой жаркий да пыльный. А до Лондона ещё ехать да ехать. Разве не приятно освежиться, да промочить горло кружкой нашего экстберского эля? Реально я говорю, молодцы. Последние слова были обращены к солдатам, которые без слов поспешили подтвердить кивками и жестами, что охотно принимают предложение. Тут же, словно по волшебству, по обе стороны конного отряда выросли люди с кружками, наполненными элем, который соблазнительно пенился перед глазами солдат. Это были не буфетчики и не слуги из харчевни, а разные ремесленники и подмастерья, из которых, как мы уже говорили, преимущественно состояла толпа. Но солдатам не было дела до того, кто их угощает. После того, как они проскакали пять миль в жару по пыльной дороге, пенящийся напиток, который им подносили к губам, был слишком большим искушением для их пересохших глоток, и не керосирам с Керти было устоять против такого искушения. Не дожидаясь ни разрешения, ни команды, каждый солдат схватил кружку, которую ему совали в руки, и с криком за короля жадно поднес ее к губам. Толпа подхватила возглас, а люди, которые угощали солдат, словно желая еще больше показать свое уважение, схватили за уздечки их коней, чтобы всадники могли спокойно осушить кружки, не рискуя пролить ни капли драгоценной жидкости. Двое из этих людей, как раз те, что подносили кружки конвоирам. между которыми находился арестованный, взяв лошадей за поводья, чуть-чуть вывели их из рядов, сделав это так незаметно, как будто они были тут ни при чем. В ту же минуту высокий человек со смуглым лицом, обросшим черной щетиной, юркнул мимо головы одной из лошадей и, подняв флягу, предложил выпить арестанту. «Вы ведь не станете возражать, если он тоже промочит горло?» – сказал он, обращаясь к конвоирам. «Бедняга! Видать, он совсем истомился от жажды!» Можете дать ему глотнуть разок другой, отвечал конвоир. Только смотрите, чтобы офицер не увидел. И он многозначительно кивнул на стакан. Но насчёт этого можете не беспокоиться, сказал Грегори Гард, так как это был он. А ну, кавалер, продолжал он, подходя к платному крестовому. Глотните-ка, Эля. Конечно, это не то доброе вино, к какому вы верно привыкли, а всё-таки выпить не дурно, и вам оно пойдёт на пользу. «Да не бойтесь, вы не упадете с седла. Я вас придержу сзади. Вот так». И с этими словами Гард, обхватив пленника сзади, нащупал пальцами веревки на его руках. Задние конвоиры, с увлечением поглощавшие Эль и перебрасывавшиеся шутками с теми, кто их угощал, не заметили, как ловкие пальцы бывшего грабителя, быстро орудая маленькой полоской блестящей стали, мгновенно перерезали веревки, связывавшие Генри Голдспера. Славное битьё, не правда ли? громко спросил Грегори, поднося флягу к губам пленника, и добавил быстрым шёпотом. Ну, мастер Генри, руки свободны. Хватайтесь за поводья и поворачивайте направо. Ткните копыло вот этим ножом и скачите через мост, словно за вами сам дьявол гонится. Ничего не выйдет, Грегори быстро прошептал Голдсберг. Эта лошадь настоящая кляча. Меня нагонит раньше, чем я проскочу милю. Ах, Юберт! вырвалось у него. Я о нем и забыл. Да, можно попробовать. За всю свою компанию во Фландрии киросиры капитана Скерти никогда еще так не попадали в просадку. На их глазах старая полковая лошадь, на которой сидел арестованный, внезапно взвилась с места, словно в нее вонзили тысячу шпор, и, вырвавшись из рядов, понеслась как ветер, неожиданно превратившись в первоклассного скакуна. Ошеломленные конвоиры, вырөнив кружки из рук, не успели схватить поводья, которые их неуклюжие помощники с дура перекинули через головы лошадей, как пленник уже подскокал к мосту и, приложив пальцы к губам, издал пронзительный свист, в ответ на который послышалось звонкое ржание. И корнет Стапс на своём вороном коне стрелой промчался мимо остолбеневших солдат. Казалось, он был единственный, не потерявший присутствия духа, и мигом пустившийся в погоню. Увы! Это было не так. Карнет Стапс оказался храбрецом поневоле. Либо когда он уже настиг Беглеца, сильная рука, схватив его за нагрудник и вырвав из стремени, швырнула на середину дороги. А беглец, не сходя на землю, перескочил на его коня и, приветствуемый бурными криками толпы, помчался прочь. Оглушительное ура, разнёсшееся далеко вокруг, внезапно сменилось зловещей тишиной, сквозь которую кое-где прорывался из умлённой ропот. Удивление толпы было вызвано странным поведением чёрного всадника. Очутившись на середине моста, он вдруг круто осадил лошадь, которая взвилась надбы, а потом рванулся сначала в одну, а затем в другую сторону. Толпе показалось, что лошадь вышла из повиновения, испугавшись чего-то. Но через несколько секунд всем стало ясно, что дело не в лошади. Вдали над парапетом показались озавивающие султаны и сверкающие на солнце шлемы. Это был другой отряд кирасиров, гораздо более многочисленный, чем первый. Скэрти со своим эскадроном Челсина встречу беглецу. Первые ряды конницы уже поравнялись с парапетом, и рыси приближались к мосту. В эту сторону путь всаднику был отрезан, и он, видя это, повернул назад. Но в это время кирасиры Стапса, разъярённые тем, что их так провели, успели опомниться, и теперь под командой своего сержанта неслись во весь опор на переезд Голцперу. Казалось, чёрному всаднику некуда податься. Куда бы он ни повернул, его ждала верная смерть или неизбежный плен. И с той и с другой стороны к мосту приближались отряды кирасиров с карабинами и обнажёнными шпагами. Пространство между этими двумя отрядами было ограничено парапетом и частичной оградой, сменяющей парапет за мостом. Безоружному человеку, хотя бы и на прекрасном коне, прорваться было явно невозможно. И, как мы уже говорили, Голспер несколько мгновений казалось было нерешительности. Толпа замерев, с тревогой следила за каждым его движением. Но вот вороной конь уверенно повернул к городу и подскокал по мосту. Кое-кто в толпе подумал, что Беглец раскаялся в своём необдуманном поступке и решил сдаться конвою, от которого убежал. Другим казалось, что он хочет сделать попытку прорваться и выбирает наиболее слабое место. Но ни та, ни другая догадка не подтвердились. Ибо через несколько секунд все увидели, как Голспер, доскакав до конца парапета, круто повернул коня и, посылая его голосом и рукой, и шпорами, взвился вверх и перескочил через ограду. на простирающийся внизу луг. С громким торжествующим криком он мчался по зелёной траве. И этот крик, и мощное многоголосное ура, которым толпа приветствовала его прыжок, долго раздавались в ушах скертий и его незадачливых кирасиров. Пули, выпущенные в догонку беглецу, не достигли цели. Искусные стрелки в то время были редки, и выстрел из карабина был не страшнее, чем стрела какого-нибудь неуклюжего самострела. Кирасиры продолжали преследовать беглеца вдоль зеленых берегов колна, но скорее по обязанности, чем в надежде настигнуть его. И прежде чем они миновали ограду, отделявшую их от лугов, и пустились по его следам, черный всадник уже почти скрылся из глаз. Видно было только темное пятнышко, мелькавшее вдали, которое скоро превратилось в черную точку и исчезло.